Поинт-Клиер, Алабама. Пятница 10 июня 2005 года. На утро зазвонил телефон. Сиюки тем временем кормила куку, -ку, и от этого звонка чуть из кожи не выпрыгнула. Проверила Не Ленорли. Ли Если мать, она не будет снимать трубку. Однако высветился номер Сиси. Та звонила из свадебного путешествия, которое она проводила в Калюэл Гарденс в Пайнт-Маунте, Джорджия. Привет, милая!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 Ужасный грипп, и врач сказал, что он страшно заразный, а для пожилых людей вовсе смертельно опасен, и порекомендовал не менее двух недель и близко к матери не подходить. Врать Энджел ужасно не хотелось, однако Сьюке было совершенно плевать, встретиться ли, потолкуют ли они с Ленор в этой жизни еще хоть один раз или нет. Вид Ленор расстраивал ее даже издали. Сьюки желала лишь одного — спуститься, достать бутылку водки и всю ее выпить.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 Все эти годы она ела себя поедом, а, может, она тут вовсе не виновата. Кто знает, вдруг поляки — плохие танцоры. Эрл поразился новостям почти как из юки, Но на следующий день по дороге на работу вдруг вспомнил разговор, случившийся у него с тестем. И теперь задним числом он думал, не пытался ли мистер Крэконбри околично сообщить ему, что Сьюки удочеренная. В тот вечер Эрл и его будущая тесть удрали с грандиозной помолвочной вечеринки, устроенной в честь Эрла и Сьюки, в загородном клубе, и вышли на заднее крыльцо с видом на поле для гольфа. Покурить. Они слушали сверчков, и тут мистер Крэконбери, высокий осанистый человек, пожалел юношу. Он видел, что Эрл до смерти боится Ленор, но, надо отдать ему должное, будущий зять выдержал даже устроенную Ленор истерику и ее пристальные взгляды на его уши. После долгого молчания мистер Крэконбери откашлялся и сказал, «Эрл, да, сэр, вы, сосьюки, собираетесь сделать большой важный шаг, однако прежде чем это случится, мне надо сказать тебе о ней кое-что».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 И, закатывая рукава, пошел за Ленор в дом. Как ни странно, однако, после этого разговора Эрл больше не переживал за Сьюки и даже не интересовался всерьез, откуда мистер Крэкенбери все это взял. Но теперь он понял, что тесть пытался ему сказать. В тот вечер Эрл приехал домой и рассказал сьюки о разговоре, который произошел у них с ее отцом на помолвочной вечеринке. Сьюки оторопела. «Почему ты раньше не говорил?»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 шестьдесят 66, Винка, 1937 год. Помимо, собственно, Винка-Юрда-Бролински, шестифутового чаровника, заполнявшего бензобаки и мывшего стекла, была и еще одна причина, почему шестьдесят 66, Винка не имела отбоя от клиенток. Чистые уборные. По этой части мамуля опережала национальные стандарты. Поначалу всеми делами на автозаправочных станциях ведали мужчины.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 Филипс Петролем тоже решила не дать себя обскакать и объявила свою компанию за чистоту, наняв команду привлекательных молодых медсестер, хозяек Трас, облаченных в светло-голубые форменные платья, белые туфли и чулки, а также щегольские кепки полувоенного фасона. Руководители Филипс рассчитывали, что хозяйки Трас поддержат лояльность клиентов компании своими изысканными манерами, приятной наружностью и желанием помочь в беде.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 Увы, хозяевам автозаправок девушки заявлялись как снег на голову, и никто не знал, когда они могут прибыть. Еще один повод, чтобы чисто было все время. Винк увидел его первым. Громадный бежевый седан с темно-зелеными крыльями так сихо закатывался на станцию, что мог сойти за акулу. Винк почуял, как волосы у него на загривке встают дыбом. Он сморгнул, убедиться, что ему не померещилось. «Но нет, все за правду».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 «О, милая благословенная Матерь Божья», — сказала она, — «чья очередь мыть была последняя?» «Фрице», — ответила младшая Сафи-Мари, — «и фрица готова была ее за это убить». «Ох, ну нет!» — теперь мамуля испугалась не на шутку. «Фрица мыла из рук вон плохо». Мамуля схватила ее за плечи. «Фрица, посмотри на меня! Промыло не забыла?» «Не забыла, конечно». «Раковину терла?» «Да, но там все равно было чисто». Мамуля выглянула.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 Поздравляю, вы набрали сто очков, у вас чистейший уборный из всех, что я имела удовольствие проверять. Да, у вас с пола в туалетах есть можно, миссис Юрда Бролински, и потому в порядке исключения я желаю лично вручить вам официальную эмблему аттестованных уборных. Мамуля так переволновалась, что аж расплакалась, а Фрица зачирикала: Сто баллов! Я ж тебе говорила! И почему мне люди не верят? С того дня уполномоченная медсестра Дороти Фрейкс.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 «Привет, Марвелин. А, вот и ты. Я уже собралась уходить. Еду на йогу и подумала, а вдруг ты дома?» Тут Марвелин взглянул на нее пристально и спросила. «Сьюки, а ты колонотерапию делаешь?» «Что?» «Колоннотерапию? Нет, я не знаю, что это. Это как мощная клизма». Сьюки скривилась. «О, Господи! Зря ты так!» — отозвалась Марвелин. «У меня уже было шесть, и я себя чувствую отменно».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 «О небо, Сьюки, верь себе в Бога, но совершенно незачем рассказывать об этом всем в городе. Семью позоришь, того и гляди, начнешь укращать змей и говорить языками». В конце концов Сьюки сказала Марвеле на остальной группе, что больше не появится. В церкви она по-прежнему наведывалась и во что-то верила, хотя сама толком и не понимала во что. «А уж теперь-то она вообще ничего не понимала», «Жизнь человека, полагала она, где-то спланирована, есть кто-то главный, и он за всем следит». Но чем больше обо всем этом Сьюки думала, тем больше осознавала, насколько все в ее жизни случайно, а в ее особом случае прямо-таки пугающе шатко. Молоденцам ее будто какой-нибудь кошку или собаку из приюта выставили на показ, чтобы отдать в хорошие руки, а отвечавшие за нее люди всучили ее какой-то сумасшедшей. Они, что ли, не проверяют человека, прежде чем взять да и вручить ему младенца? Зная о и сестре Ленор точно подыскали бы кого-то другого. Сьюки всерьез вознамерилась позвонить тем людям в Техас и сказать, что надо быть повнимательнее. Но сильнее прочего ее удручало осознание, что всей ее жизнью, каждым движением Ленор управляла, приговаривая «О, Сьюки, Симмонзе так не делают, да Симмонзе это так не делают», Она понятия не имела, как делают или не делают Йорда Бралински. Каждому человеку, понимала юки положена мать, даже бедным детенышам обезьяны выдают тикающие часы, обернутые полотенцем взамен. Но теперь, оглядываясь на свою жизнь с Ленор, юки раздумывала, не лучше бы ей было с часами.